Зима. Зимой в деревне один фонарь на всю улицу стоял, как плакучая ива, и вместо листвы сквозил вдоль длинного узкого столба в южный снег. Ночью, когда мы засыпали с Наташей, в комнате было темно, одинокий фонарь не горел, машины не проезжали. Мы играли в рентген, поднимая вверх по очереди руки. Через несколько секунд во мгле проступали очертания кистей. Серые, как призраки. Вы смеялись от восторга и страха. Сначала тихо, потом все сильнее и сильнее, пока бабушка грозным шепотом, слышным даже через закрытую дверь, не пресекала наше веселье. В четыре утра дедушка осторожно заходил к нам в остывшую за ночь комнату. Подбросит дров в колонку. Я просыпалась. Телевизор, за ним верхушка антенны, как дерево за спиной дома. В окна, словно картины в раму, вставлены в зимний пейзаж: три берёзы в окопах снега. Крыша гаража, рядом качели, сконструированные дедом. Я стою около них, ожидая свой черёд кататься, пока моя сестра раскачивается вверх-вниз, и на меня летит снег, как бумага из хлопушки. "Спи", говорит дедушка. Утром мы чистили крыльцо не завтракая. У меня была своя лопата с синей рукоятью, на ней белые снежинки. Дедушка сам делал и разрисовывал. Зимой лопата, летом удочки. Зимой удочки стояли в сарае, как лыжные палки, ненужные и забытые. Мы сгребали снег с верхних ступенек, а бабушка счищала остатки веником. Но снег, мелкий как пыль, все равно падал. К вечеру крыльцо снова было в снегу, как ребенок. Завернутый в пуховую шаль. Дедушка приносил из гаража фонарь-прожектор. И мы снова чистили крыльцо лопатой, потому что все равно нам нечего было делать, как говорила бабушка. А от физической работы мы утомлялись и засыпали быстро. Потом мы лежали в снегу. В валенках и тулупах, шитых по нашему росту бабушкой, перевязанный крест-накрест теплым платком. Вечером мы сушили на печке тулупы и штаны, и варежки. Бабушка жалела нашу городскую одежду, и мы надевали свои белые кроличьи шубы только когда шли в магазин. Магазин был за старой церковью. Мне казалось, что в церкви живут птицы. И вечером шум ветра слышался шумом крыльев. Вот улетели птицы, вот вернулись. В магазине продавали хлеб, черный и белый. Муханки стояли на полке рядами, как там акник. Хлеб был горячий. возвращаясь домой, мы ели его на ходу, разбрасывая птицам. Около церкви я оставляла целые куски. Позже мы возвращались с сестрой и искали следы птиц. Куски лежали засыпанные снегом. На следующий день они исчезали. Бабушка в магазине говорила знакомо, показывая на нас: "Та, что побольше Танкина, а эта Наткина". Мы растерянно улыбались. Танкина и Наткина. Старухи давали конфеты школьные, и бабушка говорила за нас спасибо. Школьные конфеты мы не любили. Они оставались в карманах до следующей зимы. В другом отделе продавались пуговицы, нитки, тесёмки. И я всегда шла туда и рассматривала пуговицы, разноцветные и блестящие, как леденцы. Я всегда просила купить мне пуговицы. Бабушка говорила, «Вот зачем тебе? Шить ты не умеешь, всё равно потеряешь или вдруг проглотишь». Уходили из магазина обиженные. Бабушка сердилась. Скорее бы приехали ваши родители, у всех внуки, как у внуки, а эти. И я чувствовала себя сиротой. Позже мы возвращались в магазин за конфетами с дедушкой. Он говорил: "Выбирай любые". Я выбирала все разные, по одной. Днём мы смотрели французский сериал Графиня де Монсуро. Изображение было чёрно-белое, с поперечными полосами на лицах. оказалось, что все герои ходят в повязках на глазах. В самые ответственные моменты пропадал то звук, то картинка. Мы с Наташей по очереди подходили и стучали по телевизору кулаком. Связь с миром восстанавливалась. Героев в фильме было много: французские короли, придворные. Я знала только трёх самых главных. Ещё я знала, что графиня де Монсру и её возлюбленный де Буси умрут. и заранее оплакивала их смерть. Дедушка говорил, «Они умрут понарошку, будет еще продолжение, и вот там-то он сурой до бюси поженится, нарожает детей». Я не верила, но втайне надеялась. Через много лет я увидела этот сериал по телевизору случайно. Сердце подсказало, что вот она, прошлая любовь. Фильм был цветной, и глаза графини представлявшиеся мне голубыми, оказались тёмно-карими. Дед много курил, и везде стояли консервные банки, пепельницы. Ну, курил он только на улице и всегда звал нас с собой: "Пойдём покурим". Мы бегали вокруг него, а он сидел, сгорбившись на лавочке, смотрел на нас и улыбался. Изредка приходил к нему сосед, высокий, лысый, с усами. Его звали Пехота. Он всегда был пьян и громко что-то рассказывал. Дедушка ему говорил, «Ну иди, иди, не пугай девчонок». Иногда мы ездили с дедом на замерзший пруд. Дед располагался у прожеби с удочками, а мы катались на коньках. Поверхность пруда была ровной, не то что самодельный каток у дома. Мы по очереди изображали фигуристок и судей. Наташа каталась, я мерзла в роли судьи. Потом каталась я. Мёрзла Наташа. «Шесть-ноль, шесть-ноль и шесть-ноль!» объявляли мы оценки советских фигуристок. Представительницам других стран снижали баллы. «Пять и два» за технику фигуристки из США. «И под бурные аплодисменты трибун на лёд выходит!» Появлялся дедушка. «Замёрзли девчата? Тогда и да домой!» «Ещё мы катались с горки!» Это была даже не горка, а спуск к мелкой речке, узкой, как мостик. Зимой речка промерзала до дна, а летом мыли в ней тарелки или просто ходили по дну. На дне была глина, было противно и страшно, словно мы наступали на лягушек. На картонных ледянках мы мчались с горки вниз, и дальше нас вертело по льду. Нам казалось, что мы лодки, и нас уносят от берега в открытое море. Мы кричали «Ах, Прощайте, прощайте, мы не вернёмся никогда. Мы были лёгкие, маленькие, как осыпавшиеся на лёд сухие осенние листья. А вечером мы пили чай и ели бабушкины омлеты. Она запекала его в печке и на завтрак, и на ужин в чугунной сковородке. С двух сторон он был покрыт блестящей гладкой корочкой цвета яичного желтка. а внутри мягкий, как плавленый сыр. Его можно было есть, как пирог, руками. Мы так и ели. Тусклый горел свет, тикали часы. Потом ложились спать. В темноте оживали дволетних существа — комар Яша и муха тетя Нюра. Они были бессмертные, возникали из ниоткуда, зимой и осенью в деревне и в городе и своим зудиньям обещали вечную жизнь. Засыпая, я думала о том, как обо всём расскажу папе. Что в вот эту бабушке есть помада морковного цвета, и что мы красим ею губы, когда бабушка не видит. Что в шкафу у неё много платков, а в буфете много посуды. И мы, когда бабушки нет, вынимаем её из ящиков, рассматриваем тарелки и чашки. Чашки красивые, с тонкими стенками. И несколько мы уже разбили. И каждый день ждём разоблачения. Что у меня мешок пуговиц. Что если смотреть в зеркало, которое висит в комнате, бледно-серое, словно покрытое серебряной фольгой, толк-толко в темноте можно увидеть своего будущего мужа. Я перебирала в памяти то одно, то другое и засыпала. И мне казалось, даже во сне, что нас с папой разделяет целая жизнь, засыпанная снегом.